Галы отходят в сторону. Главенство Спартака над другими вожаками было далеко не абсолютным. Доказательство тому. Инамай, один из трех вождей, бежавших из Людоса театра, был другого мнения. Согласно Солюстию, он и 3000 беглых галов напротив хотели напасть на претарварение. Все это домысел французского редактора. О гибели Инамая сообщает без подробностей только о Розе. Таким образом, с притоком рабов Этнические различия заметные уже в первом отряде беглецов. Не сошли на нет. Расслоение, очевидно даже усилилось. Расколы на стал первым тому доказательством. Спартак, видимо, был не в состоянии препятствовать его уходу, но другой галльский предводитель Крикс не последовал за Намаем. Это доказывает, что также неоднородны были и сами галлы. Это название должно быть, это название должно быть маскирует несколько совершенно разных в действительности народов. Но, к сожалению, греческая кличка Инамая и молчание источников не дают нам определить природу этой неоднородности. По цифрам кажется, что войска Спартака тогда насчитывали около 10 тысяч человек. Значит, Инамай, взяв 3000 воинов, увел почти треть войска. Чем располагала тогда армия Варенья Глабра, тоже точно неизвестно. Поскольку 3000 человек под своим началом имел уже Клавдий, вероятно, что у притора был эквивалент легиона. усиленный кавалерийским контингентом для прикрытия флангов. В целом можно предполагать, что под командованием Варения находился личный состав численностью около 10 тысяч человек. Источники говорят также, что за ним следовал его коллега Публи Валерий. Соединились ли они между собой до встречи с Анамаем? Этого сказать нельзя. Зато известно, что бой произошел в компании, вероятно, в ближних окрестностях Нолы. По свидетельству Орозия, Иномай был разгромлен и погиб. Солюсий во фрагментах истории говорит также об отваге товарищей Намая. Они нашли смерть на том самом месте, где сражались.